Рывок второй. Глава первая. Эльмира Гусейнова. Сорок лет назад. «Росянка!» — подруга окликнула Эльмиру и живо замахала рукой, указывая на учебный корпус. Девушке совсем не хотелось на занятия. Профессор Подкаминский, обычный человек, преподающий в Новосибирской школе и гигов историю и философию, считался довольно строгим. Злые языки говорили, что всему виной зависть к обладателям искры, и с этим Эльмира могла согласиться. Но дело было вовсе не в нем, а в теплом майском дне, который хотелось провести на лежанке под тенью могучего дуба в школьном дворе. «Иду!» — отозвалась она, и, преодолев душевное сопротивление, неохотно побрела к своей светленькой однокашнице. Опаздываем. Сирена изо всех сил старалась казаться строгой, но ее мелодичный голос сводил на нет любые попытки. Не хочется потом отрабатывать выходные. К счастью, они успели. Подкаминский продолжил рассказ об алхимиках, начатый еще на прошлом занятии, и увлеченно перечислял их опыты. Алкогест, тетрасомата, панацея, эликсир бессмертия, философский камень. Профессор! Из задних рядов подал голос Барвинок. «А правда, что алхимики пытались создать эгигов?» «Не совсем так», – пожал плечами преподаватель. «Это уже более позднее дополнение, больше литературное, нежели научное. Будто бы и философский камень способен не только превратить свинец в золото, но и зажечь в человеке искру». «Давайте откровенно, алхимию мы изучаем лишь как попытку понять свойства веществ». «Вы же не верите, что существует панацея?» «Кстати, кто мне напомнит, что это?» «Лекарство от всех болезней», — тут же сказала Эльмира. «Правильно», — благосклонно кивнул Подкаминский, впрочем, даже не посмотрев на девушку. «Как мы знаем, людям его так и не удалось найти. Это просто-напросто невозможно». «Но как же сыворотка из осколков?» — мелодично возразила сирена, словно пропела. «Да-да», — зашумели в классе. Они ведь даже переломы заращивают. Но при этом не способны остановить, например, бешенство, развел руками профессор. Или последнюю стадию рака. Сыворотка лишь мобилизует возможности самого организма, усиливает его и ускоряет процесс исцеления. Но передозировка, как мы знаем, тоже способна убить. А того количества, что выдержит человек, не всегда достаточно для полного выздоровления. Человек не выдержит, но ИГИК может. Подняла руку Эльмира, и тут Подкаминский посмотрел на нее. А разве только ИГИКи достойны быть исцеленными? В голосе профессора звенел металл. Мы говорим о людях, и если лекарство их убивает, то оно уже не может считаться лекарством. Эльмира умолкла и покраснела. Под маской этого не видно, однако она сама чувствовала, как кровь прилила к лицу. Если бы этот старик знал, что отец угасает от лейкемии у нее на глазах, он бы так не говорил. И разве она сказала, будто люди недостойны исцеления? Она всего лишь привела в пример, попыталась вывести преподавателя и класс на дискуссию. Люди потому и пытались найти философский камень, продолжал распаляться под Каминский, не обращая внимания на гнев Эльмиры и ее сжатые кулачки. Они чувствовали несправедливость, почему существует бедность, почему болезни и смерти могут внезапно настичь здорового сильного человека и почему люди не могут быть счастливы. В индуистских текстах, к примеру, встречаются так называемый чинтамани. Это кристалл, способный дать то, что нужно, исполнить желание. Чувствуете связь? «Чинтомания — это тот же философский камень», — Эльмира попыталась реабилитироваться и заодно успокоиться, но Подкаминский проигнорировал ее, приняв такой же ответ от сирены. «Правильно!» — кивнул профессор. «И все это вместе — мечта человека о счастье для всех, даром и чтоб никто не ушел обиженным, как и легенда о золотом веке, который вроде когда-то был и также предположительно должен когда-нибудь наступить». «А вдруг это все не легенды и не мечты?» Сирена неожиданно повысила голос, на мгновение показавшись совсем другим человеком, не той, кого Эльмира знала все эти годы. «Что, если философский камень есть в осколках? Только до него сложно добраться!» Класс притих. Здесь были не только дети аристократов, потомственных и гигов но и ребята из обычных семей. И вот они прекрасно понимали, что переживут как родителей, так и друзей а еще собственных детей, если им не повезет, и они родятся без искры. А вдруг философский камень, этот самый Чинтамани, существует на самом деле? Что если в глубине, например, прибалтийского осколка скрываются залежи магического элемента? Эльмира не знала, как на самом деле зовут Сирену и из какой она семьи, но именно ее подруга задала вслух этот вопрос. А значит, скорее всего, они похожи альльмирия дочери мелкого предпринимателя переехавшего в новосибирск из баку очень хотела, чтобы все это оказалось правдой врачи говорят что отца уже не спасти а сыворотка из осколков не поможет как раз по той причине о которой говорил подкаменский что ж подкаминский тоже помолчав заговорил вновь я не могу ни подтвердить ни опровергнуть вашу теорию уважаемая сирена а значит проверить это Исключительно в ваших силах. Большинство из вас после окончания школы пойдет в местный филиал «Русатома», а кто-то, возможно, попадет в столицу. Кстати, в этом году нам пришел запрос от «Рускосмоса». Корпорации усиливаются, и это хороший шанс для вашего поколения. Может быть. Может быть, кто-то из вас доберется и до «Философского камня». В этот момент прозвенел звонок, прерывая занятия. Эльмира встала и задумчиво направилась в столовую, не слушая, что и напевает сирена. Странное имя. Одно из негласных правил игигов как раз и говорит о том, что нельзя выбирать себе прозвище, указывающее на тип «искры». Оно, конечно, не обязательное. И столичные игиги, вроде «Громоверца», «Пули» и «Генерала Мороза» с ветром ярко этому подтверждение. Но они слишком сильны, чтобы скрывать свои способности а большинство людей с искрой все-таки предпочитают нейтральные имена. Вот почему Эльмира стала россянкой, а «Эй, девочки!» — позвал их Барвинок. Длиноволосый парнишка, обладающий феноменальной технической искрой, поманил Эльмиру с подругой в темный закуток со спортивным инвентарем. Ему нравилась сирена, это знали все, но Барвинок упорно делал вид, будто ему одинаково интересно как с ней, так и с Эльмирой россянкой. За этим порой было так смешно наблюдать со стороны. «Смотрите!» — парень раскрыл ладонь, сияя, как будто там умещалось. «Все золото мира, а не маленькая черная пирамидка на шнурке. Дешевая безделушка, которую обычно продают в переходах метро». «Что это?» Эльмира уже научилась чувствовать в речи подруги фальшь, и как раз сейчас она проявилась во всей красе. «Ребез!» — довольно сказал Барвинок. «Философский камень! Чентамани!» «Думаете, я зря, что ли, спросил под о нем?» «Не смешно», — Эльмира покачала головой. «А я и не смеюсь», — возмутился Барвинок, и улыбка слетела с его лица, уступив место обиженной гримасе. «Я купил его у старьевщика Влада, помните? Тот, что постоянно с тачкой». «Во-первых, откуда у старьевщика Влада философский камень?» — Сирена подняла бровь. «Во-вторых, даже если предположить, что это действительно он, почему тебе его так легко отдали?» «Или ты заложил все свое имущество на столетие вперед?» «Да нет», — Барвинок смущенно махнул рукой. «Всего-то пару десяток новыми. Ну и обещание помочь, когда найду оставшиеся части. Влад ведь уже старый, он не может сам их искать по всему миру». «Стоп!» Глаза сирены округлились, а Эльмира превратилась в самовнимание. «Что за части? О чем таком ты говоришь?» «Философский камень!» «Это на самом деле не камень», — принялся сбивчиво объяснять Барвинок. «Это артефакт из пяти разных пирамидок. Их нужно сложить, и тогда он исполнит желание». «Ты в это веришь?» Сирена еще сильнее изогнула бровь. «В это верит старевщик Влад», — вздохнул, явно волнуясь Барвинок. «А я думаю, что это просто разные элементы осколка, которые вместе дают либо какое-то поле, либо химическое соединение. Вот это, например, орехалк». «Тот, что встречается лишь в Бермудском осколке?» — уточнил Эльмира. «Он самый!» — улыбнулся Барвинок. «Нужны еще четыре. А Тиркель, Красная Ртуть, два других неизвестны. Пока». «Так...» — в мелодичном пении сирены послышались нотки сомнения, смешанного с интересом. «И почему ты нам об этом рассказываешь?» «Я хочу предложить вам вместе найти все элементы...» Таинственно улыбнувшись, ответил Барвинок, а потом вдруг густо покраснел, что было заметно даже через маску, и, заикаясь, добавил. «Если ты, Сирена, попьёшь со мной кофе в сибирском шоколаде?» «Извини, у меня другие планы», — улыбнулась девушка. «Но ведь ты даже не знаешь, когда я хотел тебя пригласить!» Глаза Барвинка расширились. «У меня они всегда другие, когда ты хочешь меня куда-нибудь отвезти». Лучезарно улыбнулась сирена, сверкнув жемчужными зубками. «Извини, Варвинок, я просто не даю парням повода без необходимости. У тебя еще есть что сказать?» Несчастный одноклассник открывал и закрывал рот, будто выброшенная на берег рыба. А сирена, сказав Эльмире, чтобы догоняла, направилась прочь невероятно взрослой походкой. Девушка задержалась на мгновение. Ее подруги были неинтересны парней и свидания. «А вот ей самой?» Барвинок был смешным в своей неуверенности, словно щенок бернского Зианенхунда. Но он все же неплохо постарался сегодня. Будет интересно услышать его историю целиком. Я схожу с тобой в шоколад. Эльмира легонько, словно принцесса, склонила голову на бок. Она видела, что так делали некоторые аристократы в их классе, и ей очень нравилась их непринужденность. Сегодня в шесть. Не дослушав бормотания мгновенно согласившегося Барвинка, она поспешила за подругой. Новосибирск. 35 лет назад. Бизнес-центр Овчинникова высоченный иглой пронзал небо над Новосибирском. Казалось, он задевает облака, вспарывая их, будто брюхо гигантской рыбы. А когда над городом низко висели мрачные тучи, он словно застревал в них, как в густом киселе. Первые пять этажей занимали всевозможные салоны, магазины и бутики. Все остальное пространство Павел Овчинников, местный теневой воротила, отдал под офисы и дата-центры. А последний этаж, откуда открывался вид на весь огромный Новосибирск, оставил под свою резиденцию. И именно отсюда, из самой высокой точки Сибири, которые отстроили всего 10 лет назад, Овчинников руководил своей бандой, опутавшей словно паутина весь Новосип с окрестностями. Он был из тех, кто полагался на деньги и репутацию, и таких обычно не трогали ни корпорации, ни банды людей с искрами, негласный закон, которому следовали, пока люди вроде Овчинникова приносили пользу. А этот пронырливый выскочка умел вести собственные дела, не мешая другим. Ходили слухи, будто он даже помогал местным бандам там, где нельзя было светиться и гигам. Вот почему овчинников исходил с рук его собственный бизнес-центр, не относящийся к структуре корейской торговой корпорации «Хая Гру». Он умел быть нужным и пользовался этим. Шпиль, как непритязательно называлось его «детище», считался самым безопасным местом в Новосибирске, среди тех, конечно, что принадлежали обычным людям, а не кланам или корпорациям. На каждом этаже размещался свой независимый пост охраны, при необходимости все маленькие подразделения начинали действовать как единый слаженный механизм, сотрудники в аккуратных серых костюмах были вежливы и предупредительны, а бродячие офисные продавцы просто любопытные давно позабыли дорогу на последний этаж. Пробиться в цитадель Павла Овчинникова считалось почти невыполнимой задачей для человека и даже для среднего ИГИГа до этого дня. Вот уже неделю владелец шпиля скрывался в офисе после того, как на него вышли загадочные незнакомцы и предложили продать образец красной ртути из африканского осколка. Овчинников вежливо отказал, так как уже рассматривал несколько предложений от российских и зарубежных корпораций. Ртуть, большинством считающуюся современным мифом, привез ему один из тайных сотрудников, и гик по кличке Гурман, сопровождавший имперских консультантов Центральной Африканской Республики. Его отряд разбил банду, пытавшуюся взять штурмом посольства в Банги, и коробочка с загадочным элементом досталась ему как трофей. Гурман, обладавший редкой способностью определять химические вещества в любом виде и состоянии, заинтересовался неизвестным вкусовым следом и решил оставить добычу себе, чтобы потом передать нескупившемуся в таких случаях хозяину. Щедрость Овчинникова легко объяснялась. Он был известен в определенных кругах под кличкой «коллекционер», и вся Россия знала, к кому можно обращаться за неофициальным хабаром из осколков. Смартфон Павла тревожно замигал, и бизнесмен вывел на экран ноутбука трансляцию с камер наблюдения. Дерьмо, Кингу, все пятеро основных охранников, в том числе три Гига, лежали на залитом кровью полу. То ли тяжко раненые, то ли уже мертвые. Еще двое, что были в резерве, боролись друг с другом. И пока Овчинников соображал, что же могло случиться, один из них пробил второму висок рукоятью пистолета, затем, глядя прямо в объектив камеры, выстрелил себе в рот. На камеру упало несколько красных капель, сквозь которые было смутно видно, как к заблокированной двери офиса подошла неясная фигура, за которой никак не мог зацепиться взгляд Овчинникова. Вроде бы кто-то знакомый, но вроде бы и нет. «Вуаль!» — мгновенно понял бизнесмен. Артефакт, помогающий менять внешность и оставаться невидимым для приборов слежения. Штука редкая и дорогая, ее могут позволить себе лишь аристократы, или просто очень богатые и гиги Значит, дело еще хуже, чем казалось на первый взгляд. Бам! Швейцарская бронированная дверь «Фестунг», которая, по заверениям разработчиков, могла сдержать группу игигов в течение получаса, откатилась в сторону. Хозяин шпиля вскочил, выставив вперед краткоствольный автомат. На первый взгляд это могло показаться смешным, ведь нападавшие явно были обладателями «Искр», причем довольно сильными. Но и оружие у Овчинникова не было простым. Аналог израильского УЗИ, хорошенько доработанный артефактором. Особые раскаленные пули с легкостью пробивали стандартные бронекостюмы Гига, проделывая в плоти страшные горелые раны, а мощный токсин окончательно умершвлял противника. Так что свою жизнь Овчинников собирался продать как можно дороже. В офис уверенно и быстро вошла темноволосая девушка в самом обычном стандартном костюме с разгрузкой. Лицо её скрывала маска и гига, зеленовато-красная, будто листок какого-то растения с прожилками. «Вы ведь всерьёз?» — обдумали наше предложение. Спросила незнакомка, затем бесцеремонно подошла к его столу и присела на гостевой стул. «Какое?» — Овчинников, конечно же, догадался, что речь идёт о единственном в России образце красной ртути, но специально тянул время. Нападение на шпиль, особенно столь наглое и жестокое, не могло остаться незамеченным. С полицией у Овчинникова, разумеется, были сложные отношения, но ее помощи не требовалось. Коллекционер щедро платил местной банде и гигов с несерьезным названием «Снеговики», и они в подобных случаях должны были выступать в качестве кавалерии. Их главарю уже поступил тревожный сигнал, следом автоматом подтягивалась трансляция с камер, минут пять. В худшем случае десять, и сюда ворвутся разъярённые союзники с искрами. Соплячка и её сообщники просто не понимают, во что ввязываются. «Павел Андреевич, давайте вы не будете изображать дурака», — сказала незваная гостья. «Вам прекрасно известно, что я говорю о красной ртути. Как я поняла, деньги вам не нужны. А значит, мне придётся забрать образец силой». «Только попробуй», — прошипел бизнесмен выразительно поводя стволом артефактного УЗИ. Что ж, усмехнулась девчонка и, резко вскочив со стула, бросилась на Овчинникова. Тот моментально нажал на спуск с пугающим наслаждением, вбивая в незваную гостью целую очередь смертоносных пуль. Спарывая броню, они с противным хлюпанием разрезали тело наглой незнакомки, выжигая в нем кровавые дымящиеся коридоры. Красивое тело, которое откровенно портило бюджетная разгрузка. «Надо же», — подумал Овчинников, «потратилась на вуаль ценой в миллионы и миллионы, а нормальную одежду с экипировкой не стала брать. С чего вдруг такое пренебрежение безопасностью? Что-то здесь явно не так. Ну что, мощная регенерация?» Почувствовав необъяснимый страх, он быстрым, оточенным движением сменил обойму и выпустил в девушку еще 32 улучшенные пули. Однако незнакомка, приняв на себя такое количество смертоносных зарядов, все еще оставалась жива. Точно регенерация, но какая-то совершенно безумная в своей силе. И тогда Овчинников решился на крайний вариант. Кнопка на столе активировала распылители еще более мощного яда, от которого сам коллекционер был предусмотрительно защищен сывороткой-антидотом. Кавалерия в курсе и тоже не пострадает. А вот живучая тварь должна уже наконец-то сдохнуть. «Извините, что пришлось вам тут напачкать». Изо рта странной гости хлынула кровь, но она по-прежнему вела себя спокойно и взвешенно, будто скромница на первом свидании. «Но вы просили попробовать, я не могла отказать». «Да она издевается». Внезапно понял овчинников и тут же похолодел, осознав, что девчонка не просто жива, она как будто не замечала хлещущей отовсюду крови. «Дерьмо Кингу! Да ее тело просто превратилось в горелый фарш!» «Видите ли, я не могу умереть», — пояснила она, вновь присев на стул, как ни в чем не бывало. «Это мой дар. Или, как говорится, мое проклятие. Искра поддерживает во мне жизнь, даже если я буду поджариваться на огне с железным штырем в груди и придавленная плитой. Огонь рано или поздно погаснет, а мой организм восстановится. Так что можете еще раз перезарядить вашу пушку, если вам так спокойнее? Но она все равно не поможет». «Ты одна?» — хрипло спросил овчинников, глотая комок слюны. Краем глаза он посмотрел на загоревшийся экран смартфона, прочитал сообщение, и в душе бандита вновь загорелась надежда. «Ты одна все это провернула?» «Нет», — покачала головой окровавленная девушка. «Мне помогла моя подруга. Она умеет убеждать. Предложила вашим охранникам перебить друг друга, и те любезно согласились. А вот вы сами, как нам известно, «Постоянно принимаете нейроблокаторы, защищаясь от ментальных воздействий, так что здесь мы не стали рисковать». Затем она выразительно покрутила пальцем, указывая на распылители, которые к ужасу Овчинникову не сработали. «Да-да, еще один мой друг взломал вашу систему безопасности. Сказал, она очень мощная, похвалил. Но для него как бумажный замочек на детской открытке». «А ты...» Бизнесмен по-прежнему был в шоке. Он даже забыл, что решил тянуть время до прибытия кавалерии. Даже двух кавалерий, как выяснилось. «А я пришла, потому что единственная, кого невозможно убить». Гостья пожала плечами. «Как видите, это не блеф. А вот вы вполне себе смертны. Так что давайте я просто заберу вас красную ртуть, и мы разойдемся. Сегодня я добрая». «В шкафу?» Овчинников кивнул в сторону стеллажа с бронированным стеклом. «Кот?» — дата рождения императора, наоборот. «Совсем несложный», — улыбнулась девушка, и бизнесмен заметил, что кровотечение у него почти остановилось. но «Новыковы о чем забыли? Дерьмо Кингу!» Делана выругался Овчинников, считая секунды и не веря, что ему так повезло. «Теперь только бы успеть. Только бы эта чокнутая бессмертная ничего не заподозрила. Впрочем, откуда ей знать?» «Ее дружков уже наверняка схватили. С теми, кто сейчас идет ему на помощь, не забалуешь. Это уже не снеговики. Кот, отпечаток пальца и сканирование сетчатки глаза», — добавил овчинников. «Разумный подход», — улыбнулась бессмертная. «Надеюсь, глаз мне не придется вырвать из вашего трупа? Или вы предпочитаете заживо?» И в этот момент в офис ворвался отряд игигов с эмблемами русской защиты. Резко, бесшумно и совершенно неожиданно для Эльмиры. Рация в ее ухе молчала, а это значило лишь одно. Сирену и Барвинка накрыли. Это было невероятно, но в защите собраны лучшие в своем деле. Только какое отношение новосибирский бизнесмен имеет к аристократии? «Вы выбрали неудачное время для нападения», — глумливо улыбнулся Овчинников, когда Эльмиру прижало силовым полем. Он уже не боялся, хотя меньше минуты назад у него поджилки тряслись от перспективы лишиться глаза. Оказывается, в шпиль по дороге заглянула княгиня Елизавета, прибывшая в наш город с благотворительной миссией от лица императора. «Защита обеспечивает ее безопасность, а заодно и мою, как принимающую сторону. Прощайте, красавица!» Эльмира посмотрела на него с сочувствием палача и, не обращая внимания на крики и гигов защиты, провела большим пальцем правой руки по указательному – Это был сигнал для тактической перчатки, активирующей последнее слово. Изобретение Барвинка как раз для таких случаев. Мощная ударная волна расширяющимся кольцом смяла всех вокруг Эльмиры, превратив Овчинникова в мешок с перемолотыми костями, а айгигов оглушив и повалив на пол. Мебель в кабинете рассыпалась в труху, Бронированное панорамное окно не выдержало и разбилось, пролившись на улицу дождем из осколков. Эльмира посмотрела на останки коллекционера и ее затошнило при мысли о том, что ей сейчас предстоит сделать. Но нельзя было терять ни секунды. Даже после такого удара и гиги-защиты уже очень скоро встанут. А еще одного последнего слова у нее нет. Поборов отвращение, девушка подтащила к сейфу мертвого Обчинникова Сначала мазнула по сенсору его кровавым пальцем, затем, когда она угрожала еще живому бандиту вырвать глаз, чтобы сработал сканер, то не думала, что придется делать это по-настоящему.